«Рад за тебя! Желаю спокойной ночи!» Он спал эту свою предкосмическую ночь, спал спокойно. И мы в Москве тоже не тревожились. Мы ждали 14 числа. Но многие не спали, очень многие, и Карпов, и Каманин, и Королёв, и другие, ответственные за полёт. Всю эту ночь на стартовом комплексе работали люди, много людей. Для него все проходило по графику, с пяти тридцати и до старта. В шесть часов состоялось еще одно заседание Государственной комиссии, очень короткое. В это время Юрий был, как говорят, на надевании скафандра. Позвонил Королев, поинтересовался, как идут дела. Сказал, что селька зайдет сам. Уже потом, после полета, на отдыхе в Сочле, Сергей Павлович обронит фразу... В решительные минуты жизнь находит наилучшего исполнителя своих замыслов и расскажет мне вот такую историю. В своей жизни я повидал немало интереснейших людей. Гагарин особо замечательная, неповторимая личность. В дни подготовки к старту, когда у всех хватало и заботы, и тревоги, и волнения, он один, казалось, оставался спокойным, даже веселым, сиял, как солнышко. «Что ты все улыбаешься?» — спросил я его. «Не знаю, видимо, несерьезный человек». А я подумал, побольше бы нашей Земле таких несерьезных людей. Один, слышал меня особенно изумбил. В то утро перед полетом, когда Юрий одевался в свои космические доспехи, я заглянул в костюмерную и спросил, «Как настроение?» — «Отлично», — ответил он. И, как обычно, с ласковой улыбкой произнес, «А у вас?» Он пристально вглядывался в мое сероватое, уставшее лицо, не спал ямочкой и стартом, его улыбка разом погасла. «Сергей Павлович, вы не беспокойтесь, все будет хорошо», — сказал он тихо, но как-то по-свойски. Я чувствую всю неловкость своего положения, утверждая, что Юрий был лучше других, готов к выполнению миссии, столь же трудной, сколь и почетной. Но я лишь повторяю сказанное другими. Сергей Павлович Королев говорил, что Юрий — Счастливое сочетается природное мужество, аналитический ум, исключительное трудолюбие. Профессор Бушуев, работавший многие годы с главным конструктором, так рассказывал о тех апельских днях более чем 20-летней давности. Когда выбор был сделан, я поймал себя на мысли, что Юрий Алексеевич еще задолго до возникновения планов разработки «Востока» словно был судьбой предназначен для первого космического полета, Насколько он всем своим обликом соответствовал представлению о том, каким должен быть советский космонавт. Хотя, несомненно, что и Титов, и другие будущие космонавты сумели бы столь же успешно совершить этот исторический полет. В дни непосредственной подготовки корабля к полету как-то мало оставалось времени на раздумья о величии события, к которому мы приближались не только в день пуска, Стало нарастать тревожное напряжение, особенно в последние часы, когда только члены стартовой команды еще не прекратили своей работы. Тревога не вызывалась какими-либо сомнениями в технике. Корабль готовился долго и тщательно, и за это время у нас, участников разработки и подготовки корабля, укрепилась вера в благополучный исход дела. Было глубокое убеждение, что Илья Алексеевич сумеет сделать все, на что способен человек, чтобы выполнить возложенную на него задачу. И все-таки полет был прыжком в Нервное напряжение охватило всех, никто не старался скрыть его, оно дошло до апогея к моменту команды «Ключ на старт». Да, до той весны 1961-го подобное происходило лишь в научно-фантастических романах. И так космонавтом-1 выбрали его. Только сейчас я начинаю понимать, какое это было для него счастье, какая радость. Ведь он жил полетом еще задолго до того, как пришла эта весна. Он жил полетом, наверное, с того самого момента, как осознал смысл той работы, которая проводилась в Звездном городке и в Конструкторском бюро Королева и в других смежных организациях. Да, там на Бальконуре государственная комиссия утвердила пилотом «Востока» Юрия Гагарина. Его товарищи по отряду, инструкторы-методисты «Звездного» утверждают, что никакой случайности здесь не было. «Звездный час». 12 апреля.